Глава двадцать первая Спать с Дамианом, не прикасаясь к нему, было мучением, и это чувство не имело отношения к романтике. Мне казалось, будто часть меня самой, которую когда-то отняли, вернулась, и я хотела схватить ее, вцепиться и никуда не отпускать. Я знала, Дамиану это не понравится, и сдерживалась, хотя порой, якобы во сне, Закидывала руку ему на плечо. Я наслаждалась этими мгновениями, ощущая тепло его кожи, веря и не веря, что давний друг рядом. А потом Дамиан отстранялся. Похоже, он все понимал. Ведь на яхте я спала на своей половине кровати, вытянувшись в струнку, не дай бог нароком задеть похитителя. А теперь вдруг раскидывала руки-ноги, как мельница. Начиналась забавная игра — Он откатывался, я придвигалась ближе, он снова отодвигался, пока не оказывался на краю, и только москитная сетка, которую он затыкал под матрас, уберегала его от падения. Спала ли я на своей половине или вторгалась на чужую, Дамиан всегда вставал раньше, на рассвете. Естественно, готовку он брал на себя, а мне, не говоря ни слова, поручал другие дела по дому» оставлял метлу и швабру посреди кухни, пачку стирального порошка на стопке полотенец, прислонял туалетный ёршик к двери ванной комнаты. Я работала довольно неумело. Дамиан, если и замечал, что я помыла пол, прежде чем подмести, или что полотенца полиняли, ничего мне не говорил. Он принёс с яхты мои пакеты с покупками. Вряд ли дизайнер задумывал, что в его юбке с пайетками будут чистить туалеты, однако я обрадовалась, заметив, что Дамиан смотрит на мой сверкающий зад. Я весь день красовалась перед ним в этой юбке, кроп-топе и ожерелье из ракушек. Пока Дамиан поправлялся, я не отходила от него ни на шаг, так что решила впервые прогуляться по окрестностям. Островок занимал всего лишь несколько квадратных миль, Одну его часть покрывал белый песок, другая заросла тропическим лесом. Дом угнездился посередине, под сенью высоких деревьев. Фасадом он смотрел на спокойную, как зеркало, лагуну, отделенную от океана коралловым рифом, а сзади к дому подступали заросли пальм, папайи и кустарников с плотными блестящими листьями. Дамиан изучил на острове каждый уголок. Он знал, где нарвать маленьких красноватых бананов, которые таяли во рту, напоминая заварной крем. Знал, где можно позагорать, а где охладиться под океанским бризом. «Ты часто здесь бываешь?» — спросила я у него, когда он возился с генератором. Похоже, остров был оснащен всем необходимым — электричеством, баллонами с пропаном, системой сбора и нагрева дождевой воды. Это место служило мне домом. В первое время после смерти Эльчаро? Откуда ты про него знаешь? От Рафаэля. Дамиан, видимо, не возражал. Он не хотел притворяться и скрывать прошлое. «Кто-нибудь знает, что ты здесь?» — поинтересовалась я. «Этот остров твой?» «Теперь мой», — ответил Дамиан. «Но сюда и раньше никто особо не плавал. Для туристов тут маловато места. Для фермеров слишком много песка» а рыбакам далековато добираться. — Но ты ведь здесь не живешь? — Нет, я живу там, куда приводит меня работа. — Значит, я теребила лямку топа. Мы можем и дальше здесь оставаться? Дамиан помрачнел. — Никаких мы, Скай. У нас разные судьбы. Мы давно уже не дети и живем в разных мирах. Как только все уляжется, я отвезу тебя на материк. Решил от меня избавиться? — рассердилась я. — А как же мама Лу? Ты же обещал отвезти меня к ней. Мне нужно туда, Дамиан. Мне нужно увидеть ее надгробие. Я ведь даже с ней не попрощалась. — Я тоже, — оборвал меня он. — Я вез тебя туда, чтобы ты поняла, почему я поступаю так, а не иначе. Теперь ты и сама уже узнала правду. И все? Ты выбросишь меня, как ненужный груз? А мне что делать? Все забыть? Забыть, что ты меня похитил, перевернул мою жизнь с ног на голову, а затем внезапно отпустил? Знаешь что? Я и так забыла. Забыла о тебе, пока ты снова не ворвался в мою жизнь. Долбанный эгоист. Хватаешь меня, когда тебе удобно, потом бросаешь, когда тебе удобно. Я тебе не глупая пешка. У меня есть чувства. Я здесь рядом, и я о тебе волнуюсь. И тут в глазах у Дамиана блеснули настоящие эмоции. На миг он замер, словно его ударили. Впрочем, он сразу же взял себя в руки. «Обо мне не волнуйся», — отрезал он. «Я и правда долбанный эгоист. И убийца. Я придумал этот план, не чувствуя ни капли жалости. Я собирался тебя застрелить и только чудом удержался. Так что не надо со мной возиться. Я лишь разочарую тебя еще больше». «Чушь собачья! Ты просто боишься мне открыться? Открыться хоть кому-то!» Мы уставились друг на друга. Никто не желал уступать. Дамиан отвернулся и ушел в джунгли. «Ну и пожалуйста!» Расстроенная, я отправилась на пляж. Сбросив юбку и топ, погрузилась в теплую воду, настолько прозрачную, что на дне плясали солнечные зайчики — Я легла на спину и отдалась на милость волн. «Возьми меня, океан! Возьми и унеси! Я все равно не знаю, что мне делать!» Волны тихонько качали меня, словно щепку. Мизинец еще побаливал, но терпимо. Я открыла глаза. Над головой пролетала чайка, на миг заслонив солнце. Вслед за птицей мой взгляд обратился к берегу. Дамиан наблюдал за мной с веранды. Я была в белье, оно облепило меня, будто вторая кожа. Он уже видел мое тело обнаженным, однако теперь смотрел по-другому. Его взгляд заставил меня почувствовать себя святым Граалем, желанной наградой. Словно я была оазисом, а Дамиан — изможденным скитальцем в пустыне. Отвернувшись, он продолжил строгать какую-то деревяшку. Я вышла из воды и оделась. Он не поднял головы. Когда я вернулась из душа со свежевымытыми светло-тёмными волосами, Дамиан ждал меня в комнате. Покажи палец. Он размотал мокрый грязный бинт и осмотрел мою рану. Обрубок заживал, хотя местами всё ещё побаливал. Так будет лучше. Оказалось, Дамиан изготовил для меня деревянную шину, со всех сторон проложенную бинтами, довольно компактную, чтобы не мешать движением кисти. Я села на кровать и позволила ему заняться моим пальцем. «Как ощущения?» — спросил Дамиан, фиксируя шину с помощью эластичного бинта. «Чудесно! Просто замечательно! Посмотри на меня еще раз, с такой же заботой! А ты как себя чувствуешь?» Я погладила шов на его виске, четыре стежка крест-накрест. «В норме!» — сухо ответил Дамиан, но не отстранился. Он стоял на коленях у кровати. Его рука так и осталась лежать на моей, хотя шину он уже закрепил. Черные глаза блестели напротив. Не спрячешься. Всякий раз, когда Мамалу пела о горах сьерра марена я думала об Эстебане. Я не видела этих гор, но всегда представляла их такими же темными, как его глаза — Я представляла заросли эбеновых деревьев и угольно-черные пещеры. В детстве я не знала, что бандиты, лежавшие в засаде, о которых пелась в песне, на самом деле аллегория. Это о моих чувствах, метавшихся от дружбы к трепетному томительному предвкушению. У Дамиана был плутоватый взгляд контрабандиста. Задержавшись на моих губах, он украл все мои мысли, выпил воздух из легких. Чувствовал ли Дамьян эту тягу, стучало ли его сердце так же часто? Ощущал ли он, как прошлое и настоящее, словно влюбленные подростки слились воедино на заднем сиденье его разума? Капля воды упала с моих волос. Лишь тонкое полотенце разделяло наши тела. Мои губы, кожа, глаза, я вся была перед ним, как на ладони, обнаженная и беззащитная. Вот и настала моя погибель, его погибель. Да, он отрезал мне палец, однако вырвать сердце из груди не мог. Дамен отпустил мою руку и вышел.